Глава тридцать Так, наверху еще кто-то точно есть. Засада. Фу, как тупо. Четверо бойцов. Два с автоматическими дробовиками. Поняли, что я раскидал остальных и засели, тут решили меня подкараулить. Ну, или еще проще. Просто засали идти в лобовую. Как бы там ни было, стоит признать. Будь я все еще обычным человеком, тут бы мне и пришел конец. Очереди, картечь, угодившие прямо в грудь, развернули меня на 180 градусов. Последующий выстрел уже сбил с ног. Но я, к их удивлению, переворачиваюсь на спину и моментально разряжаю в них свою пушку. Страшная ФЛ-6, а точнее ее снаряды, смешивают их тела с межкомнатными перегородками. Я же вскочил на ноги, оцениваю, остались ли здесь враги. Вроде нет. Ну и славно. Выскакиваю из дома и пытаюсь... Вжух! Мимо свистит пуля. Снайпер не дремлет, но и мои рефлексы тоже. Надо же! Я сумел уклониться от пули. Круто, однако. Ладно, теперь надо пройтись по рядам Девараров. Пока я тут ковырялся, эти сволочи такие подбираются к стенам и воротам. Они уже в считанных метрах от гикантонхейра и роботов. Пока что находятся в мертвых зонах, и машины их не видят. Представляю, что случится, когда эта лавина полетит вперед. Но нет, я им не позволю. Подхваченный с полуавтомат непрерывной очередью плюет в противника, скашивая всех, по кому попадает очередь. Кончик ствола раскален до красна, и пули летят все менее точно. Ну и черт с ними. Все равно щелчок бойка означает, что бы как кончился. Сдергиваю с плеча флешку и выстреливаю последние три заряда. Все FL-6 тоже пуста. Жаль, что это все... без толку. В одном локальном месте я перебил больше сотни тварей за считанные секунды, а на другом фланге они массой смогли таки подавить огонь роботов, добраться до них самих и разорвать защитников на части. Пока еще на ногах остался тот самый тяжелый, Он, пятясь, поливает монстров из раскаленных и дымящихся пулеметов, но вот уже первые монстры виснут на нем, и вскоре железный гигант просто валится под массой тел. Со стены непрерывно стреляют ополченцы Рейнгольда, сшибая тех тварей, которые пытаются залезть наверх. Я же прохожусь вдоль стены, круша тех, до кого могу дотянуться. До Доварары от меня уже шарахаются. Псидиапазон мне недоступен, но и без него видно, что меня откровенно боятся. А я? Я просто убиваю механически. Поднял руку, ударил, поднял вторую, уколол. Внезапно раздается звук очередей гикантанхера, но не того, что был у ворота, а совсем с другой стороны. «Это плохо». Значит, противник тут отчаялся взять нас в лоб и теперь пошел в атаку с другого направления. И в этот момент раздается рев с неба, и я вижу, как прямо на нас пикирует буревестник. Из-под его смешных, словно бы недоразвитых крыльев, срывается десяток ракет, уходя куда-то за невидимую мне стену а потом из-под тупой морды начинает шустро стрелять небольшая автопушка. Mm. А я и не знал, что на этом кораблике есть столь серьезное вооружение. Еще большее удивление вызывает то, что оружие все еще работает. Хотя кораблик далеко, но я могу рассмотреть его в мельчайших деталях, и я вижу за стеклом кабины шлем скафандра. Это Эллен. Это точно она. Шлем вдруг странно дернулся, стекло кабины пошло трещинами, а кораблик завалился вправо. Я сразу даже не понял, что произошло. Лишь когда услышал очередной выстрел, и увидел искру, выбитую из корпуса, до меня дошло. Гадские снайперы. Они отчаялись пристрелить меня и теперь взялись за Эллен. «Суки, где же вы?» Картинка перед глазами странным образом меняется. Нет, не так, как когда применяешь имплант. Совсем иначе. Объект не приблизился ко мне в рамки, не включился зум. Я просто увидел все в мельчайших подробностях, как будто стою рядом. Шарю взглядом по окнам и вижу, как в одном из них мелькнул ствол винтовки, а в следующее мгновение оттуда пальнули. «Ага, вот вы где. Засели на третьем этаже административного здания и уверены, что их не видно. Ну, хрен вы угадали. Я вас нашел». Мне даже убивать всех Девораров на пути не приходится. Они сами разбегаются в разные стороны от меня, несущегося как живой таран к цели. Дважды у меня сумели попасть от удара в пуль, оба раза я летел на землю, но прежде чем противник успевал совершить второй выстрел, уже поднимался и бежал дальше, одержимый лишь одним желанием. «Убить! Убить! Убить!» Первый боец попался мне еще на лестнице, он был без снайперки. Скорее всего, прикрывал этих уродов, поэтому умер очень быстро и практически безболезненно. А вот затем... Винтовочный ствол выплюнул в меня последнюю пулю в жизни своего владельца, но на такой короткой дистанции я просто чуть убрал голову, и пуля пролетела мимо. А потом я со всей дури ударил его снизу вверх левой рукой, распорол бронежилет и плоть под ним. Пока тело падало, я уже устремился к выходу на крышу, где сидел еще один снайпер. Его я не видел, но пока разбирался с этим, услышал выстрел, и он точно был с крыши. То ли снайпер был опытным, то ли его паранойя достигла немыслимых вершин, но на входе меня ждала растяжка, и сразу же за ней мина. Растяжку я просто перешагнул, а мину трогать не стал. Пусть себе стоит. Далее чуть было не попал в еще одну растяжку. С горем пополам переступив ее, принялся осматривать лестницу. Этот псих поставил не меньше десяти растяжек. Обычному человеку просто нереально было их обойти, не понимая, как он сам собирался с крыши спускаться. Подобных этому типу я встречал всего пару раз. Опасные, надо сказать, ребята. Они уже заранее списали себя со счетов, сожгли все мосты. Нужно быть на стороже. Выпрыгнул наружу, я сразу же обнаружил врага. Тот не пытался стрелять, стоял посредине плоской крыши, опустив ствол оружия в пол. «Капитан Херланд, добрый вам день!» «Черт! Вот же гадство, а! Именно тебя я бы не хотел встретить тут, Майлз!» Человек, который в свое время убедил руководство компании взять меня на работу. Человек, поверивший, что я не сбрендивший с ума кибер. Майлз, вот уж кого я не ожидал тут увидеть. Что решил таки выйти в поле, поинтересовался я. Деньги, Фрэнк, они имеют свойство заканчиваться. Печально. Ладно. В память о прошлом предложу один раз. Уходи. Прямо сейчас развернись и уходи. Я не буду бить в спину. Я бы рад, но... Что но? Ты же понимаешь, что убить меня у тебя нет ни единого шанса. Ну, почему же шансы есть всегда? А тут оплата эксклюзивная. «Интересно, какая?» «Я инфицирован, мистер Херланд. И Максимилиан фалу единственный, кто может убрать из меня паразита». «Не единственный. Тот же Санчес, да и я, наверное, могли бы тебе помочь. Плюс Фаллоу тебе не поможет. Он уже сам монстр «Смешно слышать это от тебя. Фрэнк, это ты монстр. Макс хотя бы на человека похож еще. А я — нет. Что это у тебя на груди? Панцирь. У тебя из плеча торчит щупальца, раны затянутой серо-зеленой коркой. И у тебя, кстати, кровь идет». Она явно нечеловеческая. Фрэнк, ты Деварар. Я замер на секунду, купился на его слова и таки попытался бегло осмотреть себя. Лишь на мгновение я отвел взгляд, и он на полную использовал этот шанс. Тонкая стальная нить захлестнула мое горло, и тут же страшный рывок. Нормальному человеку перерубила бы трахею и, наверное, даже позвоночник. Мне же... Меня бросило в жар, стало нестерпимо больно. Первый раз за этот сумасшедший бой. у голове помутилась, и я сделал единственное, что мог. Нанес удар уже ставшей привычной рукой плетью, выбросил ее вперед, словно копье. И... Все закончилось. Моя шея была свободна, я смог вдохнуть воздух. А старина Майлз с пробитой глазницей завалился назад. Я молча подошел к нему, и единственный уцелевший глаз уставился в небо. — Что ж, прощай. Жаль, что ты ошибся с выбором. Не послушал меня. Ты единственный, кто из всей этой корпоратской швали убивать было действительно неприятно. С тобой я начал путь как наемник, с тобой я его и закончил. Браво, мистер Колтон, браво! Этот голос я узнаю из тысячи. Максимилиан Фалу, собственной персоной. Здесь. Оборачиваюсь и впрямь Макс стоит в дверном проеме, загораживая спиной единственный выход с крыши. Слева я вижу, как в очередной раз наш шаттл садится за стенами завода. Вижу море дворара убьющее в эти самые стены, и бойцов, отчаянно палящих полезущим монстрам. А еще вижу залпы ракет, летящих с крыльев сразу двух кораблей. Буревестника и внезапно оказавшийся здесь Медины. Ахмед вернулся. Без понятия, куда он пропал и где был, но вот он снова здесь. Натужно ревут орудия гикантанхейров, канонада не прекращается ни на секунду. Но, хоть я этого не вижу, знаю, что люди уже бегут к севшему шатлу, лезут в салон. Еще немного и их отсюда. Заберут. А значит, мне остается только потянуть время, чтобы этот монстр, который делает вид, что он все еще Макс Фаллоу, не добрался туда. Нужно удержать его здесь, нужно дать возможность людям спастись. «О, какие люди!» — усмехнулся я. Не ждал, что столь важная птица прибудет сюда лично. Что? Не нравится, как я всех твоих бойцов разделал. Прости, они нынче полное говно в сравнении со мной. Он скривился, но не ответил, медленно подходя ко мне. «Нет, что ты, Фрэнк, смерти рабочих особей...» Меня не беспокоит. Да, я не про рабочих. Я про тех, кого ты приберегал. Наемнички. Это я их прикончил. Корпоратские крысы. Хотел ведь, небось, гвардию из них сделать. А я, гад такой, перебил большую часть. Обидно, да? Да, это обидно. Ну, хрен с ними. Найду другое мясо, это не проблема. — А как тебе понравилось, когда я перехватил управление Делларарами? — Хочешь, набис, прямо сейчас повторю. — Прикажу атаковать журную тварь, королеву, матку или как там вы ее называете. — Мать. — Мать, — кивнул Макс. Вот и шутки про жирных мамаш подъехали, засмеялся я. Твоя мамаша настолько жирная, но хватит. Не сможешь ты ничего сделать, ошибка природы. У тебя получилось только один раз, и то только потому, что мы этого не ждали. Больше подобного не случится. Уж я об этом позабочусь. Ой, Ли пока ты ни о чем не смог позаботиться. Я сбежал, корабль ваш уничтожен, куча тварей мертва, людей отсюда я заберу. И как только уберемся подальше, пришлю вам подарок. Вы сгорите, все до единого, ни одна тварь не выживет. Жаль, не услышу вашу иск, особенно той жирной, здоровенной твари, которая... Наплодила этих ублюдков. И вот тут его все же проняло. Ну или он просто вышел на дистанцию, которую еще оптимальная для атаки. Из груди фаллоу ударил десяток щупалец, впившихся в меня, скрутивших меня. Он попытался закрепить успех, но я таки, вырвавшись из захвата, рубанул привычное уже рукой лезвием, отсекая все, что попало под нож а затем разорвал дистанцию, отскочив к валяющейся на краю крыши винтовки Майлза. Прежде чем Макс сообразил, что происходит, я разрядил у него весь пятизарядный магазин. Да только польза от этого особо не было видно. Я не промазал ни разу, каждая пуля, бившая в него, заставляла противника пятиться назад, отбрасывала на полметра на пару шагов назад. Однако сквозь разорванную пулями одежду и кожу я увидел примерно такую же броню, как у меня. Последний выстрел сорвал плоть с лица, обнажив череп, уже мало напоминающий человеческий. «Ты сдохни, — Ты сдохнешь в муках! — зашипел он. Противник рванул вперед на ходу, обрушив на меня град ударов. При всей их внешней эффективности ни один не достиг цели, разбиваясь об выставленные мной блоки. Вообще создавалось впечатление, что при диких возможностях, полученных после заражения, мистер Фаллоу попросту не умел ими пользоваться. Или, что более правильно, у него попросту не было опыта, в отличие от меня. И в этом был мой шанс. И это как раз все проверил, все опробовал, причем не раз. А главное, имея за плечами десятки, если не сотни сражений с Деварарами, гибридами и прочими тварями, догадывался о том, где у противника есть уязвимые места. По сути, таких было всего-то два. Самая уязвимая — затылочная впадина. Там... Нет брони ни у одного деварара, и думаю, мы с фаллом не исключение. И второе нагрудная броня. Она закрывала пах, однако не защищала ноги. Именно там было место встречи хитина, закрывающего пах, и щитина, прикрывающего ногу. Осталось только придумать, чем я могу в эти самые уязвимые точки попасть. Магазин винтовки пуст, а мою руку лезвие он легко отбивает, не позволяя достать до него. О, вот и оно. За его спиной на входе лежала типовая противотанковая мина. Дело оставалось за малым — уронить Макса на мину. В идеале уронить затылком. Далее я уничтожу личинку в нем, если она есть, разумеется. Есть ощущение, что новый Макс сам по себе уже взрослый Деварар. Не гибрид, как я или ранее встреченные мной существа, а полноценный новый тип. Что ж, играть в игру с изменениями собственного тела можем мы оба, и пора показать козлу, что такое настоящая драка. Более-менее научившись контролировать свои способности, проверив их, я пытаюсь перегнать массу в переднюю часть своих рук, отчего от предплечья и дальше те превращаются в эдакое подобие кувалты с плоти. Толком не успев удивиться, что у меня получилось, я использую новое оружие. Начинаю бить противника, причем поначалу нанося размашистые удары, целью которых является просто попасть по нему. Однако, поняв, насколько он обескуражен моей новой тактикой, я уже стараюсь выцелить уязвимые места. Бью по суставам болезненным точкам. Хотя не факт, что у Деварара Макса они идентичны тем, что были у Человека Макса. Он ушел в глухую защиту, но сколько ни старайся, а защититься полностью не получится. Мои удары проходят. Вот один, вот второй. Сокрушительный удар разрывает локтевое сухожилие, второй ломает тонкие кости запястья противника. И даже Хитин не спас. Все же мои кувалды лупят так, что, наверное, даже броня на танке не выдержит. Бам! Я бью лево ему в голову, заставляя сделать шаг назад, а правая теперь летит в коленку. Вот гадство! Я только что сильно повредил ему руку, но она уже снова целая. Ни хрена себе у него регенерация. Моя по сравнению с его просто детский лепет. Ну, ничего. Удар в локоть. Хрусть. Неприятно, да? А теперь двойное обеими руками в голову. Хрясь. Не сказать, что Фаллоу был мальчиком для битья. Он защищался, даже пытался контратаковать. Отрастил себе вместо рук эдакое подобие острых мечей. И даже разок попытался изобразить мельницу этими самыми мечами. Но пробить так мою броню он не смог. А далее я уже подставлял под удары свои кувалды. И еще десяток ударов и Макс оказался почти что там, где я и планировал. Надо сказать, что я все больше ощущал слабость во всем теле. Похоже, что ресурсы организма были на пределе. Ведь, регенерируя, модифицируя свое тело и сражаясь, я расходовал их бешеными темпами. Но еще чуть-чуть надо было продержаться. Еще немного, и я смогу все закончить. Вот тогда отдохну, вот тогда можно расслабиться. Удар у ворот от свистящей руки меча, удар ногой, и вот оно. Пришли. Двойной удар у голову, от которого Макс поплыл на секунду. Еще один и еще, а теперь подсечка. Тело противника падает, и голова бьется со всего маху затылка мамину, установленную покойным Майлзом. И где взрыв? Неужели слабый удар? Да быть не может. Надеюсь. «Мина узведена. У Майлза иначе не может быть. Так что я наношу еще один удар в лицо противника, прямо-таки вминая его череп в нажимную пластину на мине». Узрыв был не зрелищен, просто сильный хлопок, от которого моему противнику разорвало голову. Хотя, правильнее сказать, все же оторвало а вот затем уже меня отбросило прочь. Я полетел в сторону, и изуродованное тело Макса в другую. Но плевать. Мои раны не смертельные, быстро затянутся, а вот ему таки досталось. Надеюсь, этого более чем достаточно. Как оказалось, мой оптимизм был чрезмерный преждевременен. Со всего маху меня впечатала в спутниковую тарелку, установленную неподалеку, причем впечатала с такой силой, что меня пронзило болью, а далее перед глазами все поплыло, накатила темнота. Картинка включается, как в старом телевизоре. Сначала появляется звук. Я слышу треск рудиного огня, крики. Совсем рядом какое-то потрескивание и нечто похожее, то ли начавканье, то ли перед глазами все плывет. Я не могу сосредоточить взгляд. Кажется, передо мной белая полусфера, и у меня ужасающе болит затылок. А еще у меня болят руки и ноги и весь я сплошником болю. Так, попытка приподняться приводит к тому, что конструкция, оказавшаяся той самой антенной, сползает с меня. Резкая вспышка боли, и я ощутил, как из моего затылка выдергивается какой-то тоненький кабель. Поворачиваю голову, толстый стальной штырь, сужающийся к концу, на котором висит тарелка антенны. Сейчас целиком залит моей буро-зеленой кровью, а на его кончике висит некая металлическая штуковина, размерами со спичечный коробок, снабженная огромным пучком тоненьких кабелей и всяких других элементов. Кажется, именно это называли контрольным модулем моей киберсистемы когда рассказывали про нее и предупреждали, что изъять это из моего мозга просто невозможно. Вернее, изъять-то можно, но после этого я дам концы. Ну, хорошо, что ошиблись. Я ведь все еще жив. Но есть и серьезная проблема. Теперь ни один мой имплант, ни одна электронная система, которые были устроены в мое тело, работать не будут. Хотя плевать. Все равно из-за происходящих со мной метаморфоз чипы начали сбоить системы и так отключались одна за другой, так что назовем это вполне ожидаемым финалом. Я знал, что это рано или поздно произойдет. Но пусть чуть обидно, что рано. Ну, что поделать? Тем временем мое внимание вновь привлекли чавкающие звуки. Я завертел головой и тут же обнаружил их источник. Звуки издавала безголовое телофалу. На данный момент присосавшиеся раны к трупу Майлза, и пытающийся есть его, поглощать. Не-не-не-не, так не пойдет. Если эта тварь начнет регенерировать, восстанавливаться, сил на повторную драку у меня уже нет. Да и второй мины, к слову, тоже. Ползком, цепляясь за выщербленный на полу, я подбираюсь к противнику. На меня он просто не реагирует, занятый приоритетной задачей — жрать и лечиться. Тем лучше. Я протягиваю кисть, и она на ходу меняется, превращаясь в то, чем я уже пользовался до исцеления Ренгельда. Мой палец вытягивается, превращаясь в эдакое щупальце. Затем щупальцы разделяется на две ветви, затем еще и еще. И они все ветвясь, ветвясь и ветвясь резким рывком устремляются внутрь тела бывшего директора по безопасности корпорации Виланд. А нынче — самого опасного из встреченных мной девораров. Когда наши нервные системы соединяются, я ощущаю очередной псенический удар. Тварь защищается из последних сил. Бесполезно. Это ей не поможет. Я целенаправленно уничтожаю нервную систему, пытаюсь добраться до Деварара внутри тела Фаллоу. Теперь я уверен, знаю, что он там есть. Фаллоу все же не Деварар. Он всего лишь зараженный, модифицированный, улучшенный, но все же просто зараженный. Я чувствую, что уже близко. Вижу, как обезглавленное тело врага содрогается. это личинка внутри него мечется, пытается сбежать, защититься, выжить. Но у нее не выйдет. Еще немного, и она будет отрезана от всего. А затем я уничтожу и ее. Сколько прошло времени, не знаю. С неба капает дождик рядом со мной тело Максимиляна фалу страшно искореженное и без признаков жизни. А что я сам? Кажется, что мне тоже конец. Я потратил слишком много сил, и их остатка не хватает не то, что на регенерацию, а даже на то, чтобы подняться на ноги. Кровь из дюжины ран, раньше закупоренных плотью Деварара, Начинает вновь сочиться, и я не могу поделать с этим ничего. С трудом повернул голову вправо. Я вижу, что площадка для шатла пуста. Среди затопившего базу моря тварей нет островков сопротивления. Я не вижу сражающихся людей, а значит, либо всех перебили, либо люди такие спаслись, и мой план удался. Предпочитаю думать, что все же люди спаслись, а с ними спаслись и Док Селлен. Надеюсь, Док придумает, куда деть такую чертову прорву народа. Черт. В глазах потемнело уже совсем. Не могу разглядеть, что это на фоне потемневшего неба. Птица. Трое суток спустя «Ну что, Рик, долго он еще будет овощем?» «Откуда я знаю?» Он истощил организм и зашел далеко за пределы возможностей не только человека и кибера, но и даже дворара. И фактически полностью сжег себе нервную систему. Я без понятия, будет ли он вообще двигаться и говорить после такого. «Будет». Ты Фрэнка не знаешь? Он сильный. И он нам нужен. Еще пять дней спустя. О, я могу открыть глаза. Я вижу и вроде даже могу двигаться. Здорово. А то, если честно, уже сам был готов поставить на себе крест. «Так, а где то я?» Большое помещение, высокие стены и куча лабораторного оборудования. «Не-не-не, только не говорите мне, что это очередная лаборатория». И тут, прямо-таки провоцируя у меня жестокое дежавю, в поле зрения входит док Санчес с собственной персоной одетый в белоснежный лабораторный халат. Что-то клацает на клавиатуре, при этом неотрывно разглядывая диаграммы на экранах. «Эй, док, посмотри вниз. Я пришел в себя. Где я? Черт! Все, что я могу, только мысленно вопить, открыть рот — непосильная задача». Надеюсь, что это временно. Но я все равно пробую шевельнуть языком, произнести что-то. И в этот же миг, когда почти получается, опять отрубаюсь. Спустя два месяца, поддерживаемой любимой женщиной, я сегодня совершил подвиг. Смог сам пройти до сортира. Обратно все-таки опять пришлось прокатиться в кресле. Но тут ничего не поделать. Мой очень сложный организм получил несовместимые с жизнью травмы, и если бы не механические регенерации, стократно превышающие способности людей, то буревестник подобрал бы с крыши мой хладный труп. А так. Я довольно быстро восстанавливаюсь. Ну, для человека быстро. Я уже не могу сам есть, говорить. Обычный гомо побывавший на моем месте, уже давно бы копыта откинул. Ну, или в лучшем случае превратился бы в овощ. Но и у меня не все так радостно. Похоже, все мои сверхспособности остались там на крыше. Во всяком случае, порез, сделанный доком, заживает долго, как и положено. Из ран течет обычная человеческая кровь. Шрамы на моем теле, густой сеткой покрывающие всевозможные места, самые обычные и явно не собираются никуда уходить. Про скорость и реакцию молчу. До сортира бы дойти, чего там об остальном говорить. Но, тем не менее, когда люди встречают меня, я вижу на их лицах страх. Нет, не так. Ужас. При виде меня большинство просто шарахаются в стороны, влипают в стену и замирают, пока я не проследую мимо. Что ж, не скажу, что ожидал, будто меня на руках будут качать. Но подобное отношение все же обижает. Но плевать. Сегодня все это не важно. Остановить инвазию нам не удалось. То ли пока мы плелись по своей развилке до станции на планету, кто-то прибыл и забрал с собой Девараров, То ли твари выбрались оттуда задолго до нас, но к тому моменту, как мы прибыли к ближайшему хабу, там не осталось людей. Мы попытались высадиться, однако там уже вовсю хозяйничали Деварары. Пытаться зачистить станцию было напрасной тратой сил, так что этого делать мы не стали. Эллин просто удаленно подключилась к центру связи, взломала систему и... Как оказалось, все, что мы делали ранее, было зря. Ни один из контактов не отвечал. Планеты, станции, корабли. На связь не выходил никто. И, судя по тому, сколько зараженных было на хабе... Я прекрасно представляю, что случилось. Деларары теперь везде. Больше нет привычного мира, тихого места, в котором мы так хотели с Эллен осесть. Нет больше человеческого государства. Нет привычного жизненного уклада. Ну или же скоро не будет. Все же узел связи на станции не особо мощный. Добить до центральных миров он не в состоянии. Может, там еще и остались люди. Может, они и оказывают сопротивление. Но... Человечество на грани гибели. Лавина Девараров, словно гигантской цунами, пройдет по человеческим мирам, сметет все на своем пути. И мы... Последние его представители. Мне очень хочется надеяться, что останется еще кто-то. Что Деварары не заразили всех. Не может быть, что мы единственные. Однако пока ни с кем нам связаться так и не удалось. Конечно, можно было попытаться отправиться к центральным мирам. Если там еще не началось, то можно их предупредить. Но... поверят ли нам? Вряд ли. Скорее всего, бросят в каталашку, и мне совершенно не хочется встречать конец света за решеткой и уж тем более заново выбираться с захваченной Деварарами планеты. Рик предложил единственно верное решение — отправиться в глубокий космос — какой-то далекой заброшенной станции, которая теперь суждено стать нашим новым домом. Там какое-то время мы будем в безопасности, сможем отдохнуть и подумать, как действовать дальше. Хотя я и так знаю. Отныне мы будем жить там. Во всяком случае, большинство из нас. Мы создадим несколько групп, которые будут искать других выживших, добывать припасы и искать место, где нет Девараров. И я возглавлю одну из таких групп. Я не могу быть на станции и не могу ловить на себе испуганные взгляды. Я так не хочу. Элен согласна со мной. Теперь она мой пилот. Пусть и не так, как планировали, но мы будем вместе. Мы будем искать место, где человечество сможет начать все сначала. Сможет подготовиться к грядущей войне с Деварарами. А главное, где нам будет хорошо. Нам и нашему будущему малышу. Надеюсь, мне хватит времени подготовить его, научить всему, Ведь ему предстоит жить в мире, где люди — просто пища, где нас всегда подстерегает опасность, где на людей охотятся. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.